26. Сметение от двусмысленности ситуации, радость, что Джейден появился, паника и покалывающее возбуждение все эти ощущения мне удается испытать одновременно. Моё замешательство не остаётся незамеченным для Айзека. Он вопросительно оценивает моё лицо и оборачивается. Расстояние между нами и Джейденом стремительно сокращается, и мне требуется несколько секунд для понимания того, что он идёт слишком быстро. Чересчур быстро для человека, не преследующего разрушительных целей. Я вижу, как напрягаются плечи Айзека и успеваю уловить запах зреющей угрозы, потому что Джейден не смотрит на меня. Его лицо напоминает маску ледяной ярости, и всё внимание сосредоточено на моём спутнике. Смуглая ладонь с длинными пальцами смыкается на затылке Айзека всего в нескольких дюймах от меня. От силы сжатия инкевые пластины бледнеют, и это становится для меня сигналом отшатнуться назад. Тело Айзека же напротив срывается с места и летит вперёд. Раздаётся скрежет ломающегося пластика, и он с глухим стоном валится на землю одновременно со сбитым автомобильным зеркалом. Асфальт окрашивается тёмными каплями крови. Удар пришёлся в лицо, не дав ему возможности опомниться, Джейден отводит ногу назад, и носком ботинка ударяет Айзека под ребра. Меня словно загипнотизировали. Нет ни страха, ни паники, ни желания прекратить происходящее, хотя я всегда испытывала отвращение к физической жестокости. На эти несколько секунд я позволяю себе наслаждаться возможностью быть слабой. Айзек заваливается на бок, и теперь я вижу, что у него рассечена переносица. По лицу струится кровь, голубая рубашка и безупречно отглаженные брюки испачканы в пыли. Джейден опускается на одно колено, Ткань его дизайнерского пиджака натягивается, когда он заносит кулак и быстро обрушивает его вниз. Происходящее не имеет ничего общего со сценой из кинематографа. Звуки не такие хрусткие и эффектные, удары не такие зрелищные, но от этого картина становится лишь более устрашающей. Сейчас я вижу другого Джейдена, того, чей образ пылился на задворках моего воображения, машину по причинению боли, не знавшую ни сожаления, ни жалости. Джейден, хватит. Вернувшееся сознание выталкивает из меня необходимые слова, и я делаю шаг к нему с намерением остановить. У тебя будут проблемы. Джейден выпрямляется над стонущим айзыком и коротко замахнувшись, опускает последний удар ногой тому под ребра. Его рубашка выбилась из-за пояса брюк, колени в пыли, а в глазах мерцает опасный металлический блеск. Пойдём в мою машину. Это не походит на приглашение, скорее, распоряжение, но у меня нет ни малейшего желания возражать. Я бросаю последний взгляд на Айзека, который с глухим мычанием зажимает окровавленный нос, и убедившись, что умирать он не собирается, шагаю за Джейданом. Эта односторонняя драка не обошлась без свидетелей. Я замечаю перепуганные глаза девушки, высунувшейся из дверей голубого автомобиля. И парня в клетчатой рубашке, приложившего телефон к уху. Джейден, не выглядит так, словно это его беспокоит, поэтому и я говорю себе не думать о последствиях. Как ты узнала выписке?» Твой лечащий врач сообщила мне. Вы общались? Джейден продолжает молча идти вперёд, оставляя мой вопрос без ответа, но он мне уже не нужен. Всё это время он думал обо мне. Ему определённо не всё равно. Это ведь мог быть и не он. Это был он. Джейден бросает на меня быстрый взгляд, и его челюсть заметно напрягается. Ты так и не научилась лгать, Таша. Он открывает для меня дверь Мерседеса, и я осторожно сажусь в охлаждённый салон. Сердце до сих пор бешено колотится, а разум настойчиво напоминает, что на расстоянии каких-то десятков футов всё ещё корчится от боли мой муж. Наверное, что-то во мне сломано с рождения, потому что мне наплевать. Сейчас, когда Джейден рядом, я слишком чувствую себя в безопасности, а мир за пределами этого автомобиля кажется незначительным. Мама просчиталась, потому что я не одна. Джейден опускается на водительское сиденье. На его висках поблёскивают капли пота, волосы растрёпаны. Он быстро прочёсывает их пальцами и выжимает кнопку пуска двигателя после чего машина плавно трогается с места. Внутри меня бурлит коктейль из самых противоречивых эмоций, и в нём по-прежнему превалирует одна: он здесь, рядом, ему точно не всё равно. Куда ты меня везёшь? В дом к твоим родителям, твёрдо произносит Джейден, глядя на дорогу. Ты не должна возвращаться к нему, Таша. Этого не было в моих планах. Я подаю на развод. Джейден несколько раз быстро моргает, его ладони крепче сжимают руль. Я же не дышу, следя за его реакцией. Меняет ли это что-то для него, для нас? Ты говорила, что у твоего сына каникулы. Его голос звучит ровно, глаза по-прежнему устремлены в лобовое стекло. «Уезжайте вдвоем из Лос-Анджелеса, Неаполь во Флориде. Он все еще нравится тебе? У меня перехватывает дыхание. В детстве я изводила его рассказами об отдыхе в мексиканском заливе. а Неаполь был моим любимым курортным местом. Ты помнишь? Я возьму все расходы на себя, словно не слыша вопроса, продолжает Джейден. Проживи это время в своё удовольствие, Таша. А как же четверги? Их больше не будет. Он наконец отрывает взгляд от дороги и смотрит на меня. Можешь не беспокоиться за наследство своего сына. На дела компании это никак не повлияет. А ты? Вырывается из меня. А что я? Ты останешься здесь? 6 лет, большой срок, Таша. Я не могу разглядеть выражение его лица, потому что Джейдан отворачивается к окну. Думаю, для нас обоих уже слишком поздно что-то менять. Я стискиваю пальцы так сильно, что начинают трещать фаланги, но не нахожу слов, чтобы ему возразить. Они вертятся где-то на кончике языка всю дорогу, оставшуюся до дома родителей, но так и не находят выход, даже когда машина останавливается и Джейден вновь смотрит на меня. Билеты забронированы на сегодняшний вечер. У тебя будет время собраться. Водитель заедет за вами в дом твоих родителей. Не упрямься, Таша, сделай как я говорю. Считай эту поездку моими извинениями за всё. Мы смотрим друг на друга долгие секунды, и мне приходится сражаться с новым приступом удушья, разрастающегося в груди, потому что его глаза вновь ярко-зелёные, и потому что ещё никогда моя любовь к нему не ощущалась так остро, как сейчас, когда он по-настоящему со мной прощается. Я так много хочу сказать ему, но если произнесу ещё хотя бы слово, то эмоции размажут меня по сиденью. и я никогда не выйду из его машины. А за воротами родительского дома меня ждёт Сэм. Ты лучший из людей, которых я знаю, Джейден. Я позволяю себе быстро коснуться его щеки и толкаю дверь. Мне требуются огромные усилия, чтобы заставить себя идти, ведь это означает становиться дальше от него. Когда ворота родительского дома захлопываются за мной, раздаётся резкий свист покрышек, сигнализирующий о том, что Джейден уехал.